«Если она и заколебалась, то лишь на долю секунды». «Разумеется, отрицаю. Я это в первый раз вижу». Нэш сказал тихо. «Я должен сообщить вам, мисс Гриффитс, что вас видели, когда вы печатали это письмо на машинке в женском институте. Между одиннадцатью и половиной двенадцатого позавчера вечером. Вчера вы зашли на почту с пачкой писем в руках». — Этого я не отправляла. — Да, вы не отправляли. Пока на ваши письма ставили штемпели, вы незаметно уронили это письмо на пол, чтобы кто-нибудь, ничего не подозревая, нашел его и отправил. Дверь открылась, и вошел Симмингтон. Он резко сказал. — Что здесь происходит? — Айми. Айме. «Если здесь что-то серьезное, вам нужен адвокат. Если вы доверяете мне...» Тогда она сломалась, закрыла лицо руками и упала на стул и воскликнула. «Уйдите, Дик, уйдите! Только не вы, только не вы!» «Вам нужен адвокат, дорогая девочка! Не вы! Я... мне этого не вынести!» Он, похоже, что-то понял и тихо сказал. «Я приглашу Милдмея из Эксамптона. Подойдет?» Она кивнула. Теперь она всхлипывала. семинтон вышел из комнаты, и в дверях он столкнулся с Оуэном Гриффитсом. «Что такое?» — стремительно спросил Оуэн. «Моя сестра?» «Мне жаль, доктор Гриффитс, очень жаль, но у нас нет выбора. Вы думаете, она...» — Это она писала эти письма? — Боюсь, в этом нет сомнений, сэр, — сказал Нэш. Он повернулся к Айме. — Простите, вы должны сейчас пойти с нами, мисс Гриффитс. У вас будет возможность для встречи с адвокатом. Оуэн вскрикнул. «Айми — Айми! Айми отстранила его, не взглянув в его сторону. Она сказала, — Не говори со мной. Не говори ничего. И ради всего святого не смотри на меня. Они вышли. Оуэн стоял, словно заснув. Я подождал немного, потом подошел к нему. — Если я могу быть чем-то полезен, Гриффитс, скажите. Он произнес, словно во сне. — Айми, я в это не верю. — Это может быть ошибка, — неуверенно предположил я. Он медленно сказал. Она никогда бы не могла написать такие письма. И вообще я в это не верю, и я не могу в это поверить. Он тяжело опустился на стул. Я постарался быть полезным, найдя порцию крепкой выпивки и принеся ему. Он проглотил напиток, и ему, кажется, полегчало. Он сказал, — Я поначалу никак не мог взять этого в толк. Теперь все в порядке. Спасибо, Бартон, но вы ничего не можете сделать. Никто ничего не может сделать. Открылась дверь и вошла Джоанна. Она была очень бледна. Джоанна подошла к Коуэну и взглянула на меня. Она сказала, — Уйди, Джерри, это мое дело. Выходя за дверь, я увидел, как она опустилась на колени возле его стула.